«Знаете, я, конечно, слепой, но не глухой», — Осмонд рассмеялся. «Но я ничего не имею против еще одного внука». Милдред покраснела. «Прости, пап». Она нервно заправила прядь волос за ухо. «Ничего, малыш», — успокоил ее Осмонд. Встав, Милдред пошла за едой для своих гостей. «Мы еще хотим сходить на рынок. «Мы можем побыть у тебя пару дней?» — спросила Элен, не объясняя Милдред причины своего визита. «И вы еще спрашиваете, я бы рассердилась, если бы вы не задержались у меня подольше». «Тогда нам лучше оставить лошадей здесь, а самим пойти пешком», — предложила Элен. Осмонд кивнул. Он хорошо помнил Сент-Эдмундсберри. Кузница находилась недалеко от западных городских ворот, и ему сложно будет дойти до рынка. Элен подала Осмонду посох, и они отправились в путь. Придя на рынок, Элен оглянулась в поисках кольщика. На краю людной площади стоял большой деревянный помост. Там работали зубодер, хирург и кольщик, а на другой стороне помоста выступали скоморохи и актеры веселя толпу, иногда оглушительные вопли больных перекрывали радостный смех зрителей. Пробившись сквозь толпу, Элен и Осмонд подошли к самому помосту. Элен попыталась обратить на себя внимание кольщика. Это был худенький мужчина с волосами цвета спелой пшеницы до плеч и гладко выбритым лицом. «Я осмотрю вашего отца». — Если ему можно помочь, то я с удовольствием этим займусь. — Ведите его сюда, — дружелюбно сказал он. Элен помогла Османду подняться по скрипящим деревянным ступенькам, и Кольчик тщательно осмотрел глаза старика. — Я думаю, мы можем попытаться. Если я смогу брать дурные соки, замутняющие его глаза, и они не вернутся, он видит вас прямо сегодня». Эти слова он произнес громко, чтобы его услышали все зрители. И затем назвал Элен цену. Толпа загудела, и люди придвинулись ближе к помосту, чтобы ничего не пропустить. «Вы сможете его подержать? Или мне попросить какого-нибудь мужчину посильнее?» «Скажите мне, что я должна делать?» Элен смотрела ему в глаза. «Усадите вашего отца на этот стул, а сами встаньте за ним». Кольщик принес второй стул и установил его точно за первым. «Крепко сожмите его голову обеими руками и прижмите ее к своей груди, чтобы он не мог двигаться. Он будет вырываться, дергаться, может быть, даже кричать, но вы не должны его отпускать, понятно?» Он строго взглянул на девушку. «Ну что, сумеете?» Почувствовав холод в желудке, Элен кивнула. «Ничего, это ж моя доченька. Она меня удержит», — гордо сказал Осмонд, потрепав Элен по руке. Сам старик казался совершенно спокойным, словно он ничего не боялся. «Сейчас я уколю вас в глаз. Будет больно» но недолго, а затем, дай бог, вы снова увидите свою дочь, — подбодрил его кольщик. Он положил левую руку на лоб Осмонда, широко раздвинул большим и указательным пальцами веки правого глаза и зажал своими длинными тонкими пальцами глазное яблоко, чтобы оно оставалось неподвижным. Правой рукой он держал тонкую иглу со слегка закругленным кончиком,